Глава 9: Голос и скорость доверия. Эпикров. Гораздо похвальнее заслужить доверие, чем любовь. Джордж Макдональд. Прежде чем начать слушать, взгляните на рисунок 31 в буклете приложения. Стремясь расширить своё влияние и вдохновить на обретение своего голоса других — вспомним, что вдохновить значит вдохнуть жизнь другого — мы переходим в мир взаимоотношений. Построение крепких отношений требует не только прочного основания в виде внутренней безопасности, достаточности и личного морального авторитета, обретаемых благодаря вашему характеру, но и усилий по развитию новых жизненно необходимых умений, которые помогут вам адекватно решать с другими людьми стоящие перед вами задачи. Следующие две главы о создании образца для подражания – посвящены развитию этих умений. Практически вся работа в мире связана с взаимоотношениями между людьми или организациями. Без доверия общение невозможно, оно подобно прогулке по минному полю. Если характер вашего общения определен ясно и точно, а доверие отсутствует, вы будете во всем искать скрытый смысл и тайные планы. Отсутствие доверия, по сути, является определением плохих взаимоотношений. Как говорит мой сын Стивен, Недостаточное доверие – это огромный скрытый налог. А ведь этот скрытый налог больше всех явных и неявных налогов и процентов вместе взятых. Скорость доверия. Теперь подумаем, как выглядит общение при высокой степени доверия между людьми. Оно не вызывает затруднений, не требует усилий, люди вступают в него моментально. Что происходит, если доверие высокое, а вы совершаете ошибки? Им едва ли придадут значение. Люди вас знают. Не беспокойтесь, я всё понимаю. Забудьте, я понял, что вы имеете в виду. Я вас знаю. Человеку пока не удалось изобрести технологию, которая была бы способна на такое. Возможно, в каком-то смысле, именно поэтому сердце важнее мозга. У кого-то может отказать мозг, но если сердце всё ещё бьётся, значит человек жив. Если же остановится сердце, человек умрёт. Как говорит мой сын Стивен, Ничто не может сравниться по скорости с доверием. Оно действует быстрее всего. Оно результативнее интернета, поскольку если доверие есть, ошибки прощаются и забываются. Доверие – это связующий состав жизни. Это клей, на котором держатся организации, культуры и взаимоотношения. По иронии судьбы, оно возникает благодаря умению торопиться не спеша. Когда дело касается людей, быстрое становится медленным, а медленное – быстрым. Несколько лет назад я встретился со своим другом, когда он только что закончил работу над крупным коммерческим проектом. Я был хорошо знаком с его работой и поздравил его с тем огромным положительным влиянием, которое проект оказал на жизни тысяч людей. Я поинтересовался, что он сам почерпнул из своего проекта. «Знаешь, Стивен, — ответил он, — я уверен, что когда-нибудь будут смотреть на этот двухлетний проект как на одно из важнейших достижений своей жизни». Сделав паузу, он улыбнулся и с чувством продолжил. Однако самый главный урок в том, что без отношений подлинной близости с женой всё это ровным счётом ничего бы не значило. «Надо же», — сказал я. И, почувствовав мой интерес, он рассказал мне следующую историю. Когда мне предложили возглавить работу над проектом, меня это глубоко взволновало. Моя жена и дети отнеслись ко всему с пониманием, и я полностью отдался работе. Я чувствовал на себе огромный груз ответственности. Видение цели подпитывало меня необходимой энергией. На второй год проекта я работал буквально днём и ночью. Работа целиком поглотила меня. Мне казалось, что я достаточно участвую в жизни своих детей, иногда играя с ними в мяч и посещая выступления хореографической студии. Обычно я каждый день ужинал дома с семьёй и думал, что всё в порядке. Последние шесть месяцев были особенно напряжёнными, и именно в тот период... Я стал замечать, что моя жена начала часто срываться. Как правило, из-за пустяков. По крайней мере, мне так казалось. Меня это ужасно раздражало. Как она не понимает, что мне нужна поддержка, особенно в такой критический период? Когда проект был завершён, она не хотела идти на посвящённый этому событию торжественный приём. В конце концов, пошла, но было ясно, что особого удовольствия ей это не доставило. Я чувствовал, что нам надо поговорить, и поговорить серьёзно. Наконец, мы нашли на это время. Тут-то все и раскрылось. Она стала говорить, как ей было одиноко все это время. Даже когда я находился дома, складывалось ощущение, что я где-то далеко. Поскольку мы стали намного реже ходить куда-нибудь вместе, раньше мы делали это каждую неделю, я нередко засиживался допоздна, мы совсем перестали общаться и делиться переживаниями друг с другом. Моя жена все сильнее чувствовала свою обособленность, недостаточную поддержку с моей стороны — и разобщенность между нами. Я практически ни о чем ей не рассказывал. Я был полностью поглощен работой. Даже о ее дне рождения вспомнил только где-то к вечеру. Но самое плохое было не в том, что я забыл, а в том, что это наглядно характеризовало наши отношения в течение всего года. Когда я спросил ее, почему она не поговорила со мной и не поделилась своими переживаниями раньше, она ответила, что не хотела меня расстраивать и отвлекать от проекта. Я посмотрел ей в глаза и увидел в ней глубокую боль и одиночество. Это было ужасно. Как я не мог понять этого раньше? Ее откровенное признание в своем одиночестве помогло мне осознать, насколько бессмысленной была моя жизнь на протяжении столь длительного времени. Мы оба стали менее успешными, как каждый в отдельности, так и вместе. Я извинился и сказал, что на Земле нет ничего важнее ее. Однако слов было мало. Я понял что слишком долго мои действия говорили об ином. Мои извинения и готовность изменить жизненные приоритеты, конечно, помогли, но я не мог изменить всё в лучшую сторону всего за одну ночь. Чтобы полностью восстановить доверие и эмоциональную связь между нами, потребовалось приложить много усилий, разговаривать, делиться переживаниями, откладывать работу в сторону в конце дня и заниматься семейными делами, а также извиняться и исправлять ошибки, когда они возникали. И на это ушли дни, недели и даже месяцы. После той встречи мой друг завершил еще два проекта, столь же важных и требующих не меньшего напряжения, чем первый, которые длились по несколько лет. Однако его отношения с женой крепли с каждым днём. Болезненный опыт, который он приобрел на первом проекте, позволил добиться устойчивых перемен. Недавно мой друг поделился со мной своими новыми соображениями на эту тему. По-настоящему важным уроком для меня стало осознание того факта, что можно быть глубоко преданным своей семье, любить жену, с радостью заниматься воспитанием своих детей и при этом всё равно разрушать взаимоотношения и доверие. Чтобы сделать больно другому человеку, не обязательно говорить грубые резкие слова или проявлять неуважение. Если речь идёт о том, кто вам очень близок, Достаточно пренебречь сердцем, умом и духом. Отношения и доверие изменчивы. Их можно поддерживать и углублять только в том случае, если вы активно заботитесь о них и укрепляете, регулярно проявляя доброту, внимание, поддержку и служение. Я понял, что и качество наших семейных отношений, и мое собственное счастье практически не связано с тем, что жена делает для меня. Очень во многом они зависят от того, что я делаю каждый день, чтобы дать ей счастье, разделить ее тяготы и стать ее соратником в том, что волнует нас больше всего. Я осознал, что наше единство является одним из величайших источников силы и возможностей в моей жизни. Причем не только в семейных и общественных делах, которые мы делаем вместе, но и в каждой сфере моей жизни, включая профессиональную деятельность. И в нем заключен источник силы, спокойствия, радости, сплоченности и энергии, который подпитывает мои самые лучшие начинания, творческое начало, стимулируют к внесению вклада в окружающий мир. Теперь я понимаю, что для построения прочных отношений нужно прилагать реальные усилия и идти на жертву. Чтобы их построить, вы должны поставить благополучие, рост и счастье другого человека выше собственных интересов. И знаете, оно того стоит. Ведь такие усилия — это ключ к нашему собственному счастью. Что бы мы делали, если бы у нас не было тех уз, которые помогают нам расширить собственные пределы, и стать теми, кем мы способны стать.